которых по окончании представления должен унести в небо вертолет, все, кроме меня, сразу же начинают в это верить. И что самое поразительное, рано или поздно, неотвратимо наступает день, когда мой замысел действительно становится реальностью. Когда мне было 27 лет, я, чтобы иметь возможность приехать в Париж, сделал вместе с Луисом Бунюэлем два фильма — которым суждено навеки войти в историю. Это «Андалузский пес» и «Золотой век». С тех пор Бонуэль, работая в одиночку, снял и другие фильмы, чем оказал мне неоценимую услугу, ибо убедительно продемонстрировал публике, от кого в «Андалузском псе» и «Золотом веке» исходило все гениальное и от кого все примитивное и банальное. Если уж я возьмусь за постановку этого фильма, то хочу быть заранее уверен, что это будет от начала и до конца сплошная цепь чудес и откровений. Стоит ли зря утруждать публику, приглашая ее на зрелище, которое даже не назовешь сенсацией? А ведь чем больше у меня будет зрителей, тем больше денег принесет фильм своему автору, тому, кого так удачно окрестили деньголюбом но чтобы зритель действительно нашел фильм чудесным, надо непременно добиться, чтобы он до конца поверил во все те чудеса, которые перед ним разворачивают. Единственный же путь к этому — это прежде всего раз и навсегда покончить с укоренившимся в современном кинематографе омерзительно суетливым темпом с этой пошлейшей, наводящей скуку манерой в погоне за пущей занимательностью непрерывно двигать и повсюду совать свою камеру. Ну как можно хоть на секунду поверить даже в банальнейшую из мелодрам, когда убийцу повсюду неотступно преследует камера, не оставляя его без надзора, и в уборной, куда он заглянул смыть с рук пятна крови? Вот почему Сальвадор Дали даже прежде чем приступить к съемкам своего фильма, первонаперво позаботиться о том, чтобы обеспечить полнейшую неподвижность своей камеры. Он прибьет ее к земле гвоздями, как некогда прибивали к кресту Иисуса Христа. Если действие выйдет за кадр, тем лучше. Пусть-ка зритель немного поволнуется, потревожится, помучится от беспокойства, потрепещет от нетерпения, наконец, потопчет ногами от восторга, или еще лучше от скуки, в ожидании момента, когда действие фильма вновь вернется в кадр объектива. В крайнем случае, чтобы хоть как-то скрасить зрителю затянувшиеся ожидания, Можно развлечь его какими-нибудь прелестными и совсем никак не связанными с основным действием фильма образами. Пусть они себе на здоровье дефилируют перед окном недвижный, сверхстатичный, связанный по рукам и ногам долянской камеры, наконец-то обретший свое истинное призвание, став рабыней моей чудотворной фантазии». Мой следующий фильм будет полной противоположностью всем этим экспериментальным авангардистским фильмам. В особенности же тем из них, которые принято ныне именовать творческими. Пустые слова, за которыми не стоит ничего, кроме раболепного низкопоклонства перед банальностями современного искусства. Я хочу рассказать подлинную историю одной женщины, страдающей паранойей которая влюблена в тачку, постепенно обретающую все атрибуты некогда любимого ею человека, чей труп везли на этой самой тачке. В конце концов, тачка обретает плоти кровь и превращается в живое существо. Вот почему свой фильм я назову «Тачка во плоти Ни один зритель от самого рафинированного да совсем уж среднего, не сможет остаться равнодушным и не сопереживать мое маниакальное фетишистское наваждение, ведь речь пойдет о совершенно достоверной истории и к тому же воспроизведенной так правдиво, как не сможет ни один документалист. Хотя я категорически настаиваю, что фильм будет абсолютно реалистическим,